Говоря это, Горбунья выдвинула ящик. Не найдя своей рукописи, она вскрикнула от удивления. Но удивление сменилось ужасом, когда на месте дневника она увидала адресованное ей письмо. Молодая девушка побледнела, колени ее дрожали, казалось, она сейчас упадет без чувств. Но страх придал ей силы, и она распечатала письмо. Из него выпал билет в 500 франков. Да что же это, а, сударыня? Трудно придумать что-нибудь оригинальнее милее рассказа в вашем дневнике о вашей любви к Гриколю. Нельзя устоять против желания объявить ему об этой великой страсти, о которой он и не подозревает. Несомненно, он не применит высказать себя чрезвычайно растроганным Конечно, мы воспользуемся этим случаем, чтобы доставить И другим лицам, которые, к несчастью, до сих пор были этого лишены Удовольствия и потеху почитать ваш дневник Нельзя не постараться о распространении таких прекрасных вещей Одни поплачут, другие посмеются Что покажется великолепным одним, других заставит хохотать во все горло Так все на свете Так как вы способны скрыться от триумфа, а у вас кроме лохмотьев ничего не было, когда восприняли жалость в этот дом, где вы вздумали властвовать и разыгрывать даму, что по многим причинам вовсе не пристало вашей фигуре, то вам дарят пятьсот франков в виде платы за вашу бумагу. Если вы вздумаете скромничать и укрываться от поздравлений, которыми вас будут осыпать с завтрашнего дня, так как ваш дневник уже пущен в ход, то, по крайней мере, на первое время вы не останетесь совсем без средств. Один из ваших собратьев – действительный горбун. Один из ваших собратьев – действительный горбун. Боже мой!»